Глава 46 Вступление. Прошел час после получения специального задания от главы гильдии. Мы вернулись в таверну. Так мне стоит погладить магические камни? Ого. Интересно, какие же умения мы получим? Мне тоже. Если подумать, то это как лотерейный мешочек. Ха. Лотерейный мешочек? А, как бы сказать... Это мешочек, наполненный надеждой, мечтой и немного отчаянием. Просто удивительно. Многие храбрецы проверяли свою удачу таким образом, но далеко не всем везло. Мастер уже видел таких? Ну что ж... Удивительно. Пока я окончательно не выставил себя глупцом, стоило начать поглощать камни. Благодаря знанию демонических зверей я могу с легкостью определить ранги лежащих перед нами камней. Из пяти было три камня ранга «Ди» и два ранга «Си». Камни ранга «Ди» принадлежали крепостному раку-отшельнику, морскому льву и акуле-трезубцу. Я выбрал морских обитателей, потому что мы еще ни разу не выходили в море. Что касалось камней ранга «Си», один принадлежал красному колоссу, а другой старому йетти. Так. Для начала ранг «Ди». Ух, поехали! крепостной рак отшельник магический камень 39 уровня сопротивление голоду 1 уровень сопротивление давлению воды 1 уровень подводное дыхание 1 уровень уменьшение веса морской лев, магический камень 79 уровень плавание 1 уровень управление течением 1 уровень заряд водной пули 1 уровень акула трезубец, магический камень 43 уровня подводная акустика 1 уровень движение по течению 1 уровень водный спорт 1 уровень Мы получили много интересного. Появился набор различных умений, связанных с водой. Как я и планировал. А теперь долгожданные камни ранга Си. фран подбросил оба камня в воздух, а я разрубил их пополам. За один взмах. Да, получилось! Я снова почувствовал что мы сорвали большой куш. Так. Красный колос магический камень 196 уровня. Нистовство, первый уровень. Сопротивление жару, первый уровень. Увеличение веса и увеличение силы. Старый Йети, магический камень 127 уровня. Сопротивление холоду 1 уровень, знание ядов 1 уровень, сопротивление льду 1 уровень, небольшое увеличение интеллекта. И даже произошло долгожданное повышение уровня. Прежде чем я поглотил камни, мой статус был таким. Сила атаки 434, магическая энергия 2050 из 2050. Прочность 1850 из 1850. Проводимость магической энергии A умение саморазвитие 8 ранг магический камень 3146 из 3600 память 70 очки саморазвития 2 но ну, теперь имя мастер зарегистрированный владелец фран раса разумное оружие сила атаки 478 магическая энергия 2500 из 2500 прочность 2300 из 2300 проводимость магической энергии эй умение саморазвитие 8 ранг магический камень 3600 30 из 4500. Память 79, очки саморазвития 47. Ладно, ладно. Теперь я могу настроить свои новые способности. В этот раз я думал только о высших стадиях умений. Раньше я никак с ними не экспериментировал, но сейчас я собираюсь это сделать. Не смотрел на игру мечом максимального уровня. Когда я заменю его на высшую стадию, просто появится мастерская громечом. Или же совсем новое умение. Если один просто заменит другой то не так много изменится в наших боевых качествах. Но что тогда произойдет с техниками владения мечом? Если его вспомогательное умение играя мечом исчезнет, можно ли вообще будет пользоваться техниками? А если у меня будет мастерская игра мечом, все ли будет работать без проблем? Появилась отличная возможность проверить. Даже если нам совсем не повезет, всегда можно найти гоблина с игрой мечом, а с очками саморазвития не будет никаких проблем с поднятием умения на максимальный уровень. Так, во время выполнения задания нам стоит запастись одним камнем с игрой мечом. Ого. Прошло два дня, и мы снова вернулись в гильзию искателя приключений. Нам стоит представиться. Меня зовут крус Я лидер группы ранга Си, Лазурная Стража. А это Рик и Айзел, члены моей группы. Во время выполнения заданий я буду твоим инструктором и экзаменатором. Имя Круз Льюзел. Возраст 28, раса человек. Работа молниеносный фехтовальщик. Состояние нормальное. Статус уровень 33, очки жизни 256, магическая энергия 173, сила 113, выносливость 119, ловкость 178, интеллект 80, магия 91, проворность 119. Умение. Чувство злого умысла 3 уровень, невидимость 2 уровень, уклонение 5 уровень, варянский этикет 3 уровень, чувство присутствия 4 уровень, техники владения мечом 5 уровень, игра мечом 7 уровень, искусство самозащиты 4 уровень, лидерство второй уровень мгновенное движение седьмой уровень сопротивление холоду четвертый уровень сопротивление ядам пятый уровень чувство ловушки второй уровень управление силой звание праведный снаряжение миреовые меч языков пламени легкая броня серебряной стали легкие перчатки серебряной стали легкийе паножий серебряной стали плащ сотни пауков браслет сопротивления яду он красавчик блондин ранга си несмотря на юный возраст и судя по всему он перегружен обильем блестящей брони Более того, в его статусе указана фамилия. Значит, он происходит из варянского рода. Его черты лица прямо говорят о его аристократичной семье. Без сомнения, он очень популярен. Несмотря на это, у него есть звание праведный. Получается, он не должен быть плохим человеком. Так что я пока не стану его проклинать. Но если он найдет фран привлекательный, его смерть настанет очень скоро. Я бою мечом, прошу любить и жаловать. Хотя способности всех воинов ранга Си должны быть примерно равны, он сильно уступал Донне. Скорее всего, Дондаронда — самый сильный искатель этого ранга. Что касается статусов, двое последователей Круза не сильно ему уступают. Рик использует магию воды, а Айзл — кто-то вроде разведчика-вора. Хотя они и сильно отличаются от Круза, их взаимоотношения кажутся неплохими. Состав группы действительно был подобран очень умело. Я Клетт — лидер группы ранга И. рык Дракона — я пользуюсь копьем. С нами исследование подземелья закончится очень быстро. Клэд – загорелый мужчина с серыми волосами роста выше среднего. Позади него стояли несколько молодых людей, похожих на американцев. Имя – Клэд. Возраст – 23. Раса – человек. Работа – воин. Состояние – нормальное. Статус – уровень 20. Очки жизни – 127. Магическая энергия – 97. Сила – 67. Выносливость – 56. Ловкость – 47. Интеллект – 50. Магия – 46. Проворность – 42. Умения – 40 транспортировка второй уровень чувство равновесия четвертый уровень чувство опасности третий уровень сопротивление голоду, третий уровень кулачный бой первый уровень приема владения копьем первый уровень владение копьем четвертый уровень устрашение третий уровень Скалолазание, лазание третий уровень Управление силой звание нет снаряжение высококачественное стальное копье пластинчатая броня из горного быка наруччи из горного быка ботинки из гигантского паука плащ из каменного пука мораслет самолечение низкий Похоже, что условием для перехода на ранг D является использование техники приемов, так что пока он не очень силен. Все искатели ранга И должны быть примерно равны ему по силе. Что касается оставшихся четверых членов его группы, они также пользовались копьем. Ну, не очень большая вариативность боя. Но они должны быть достаточно сильны, если работают в команде. Или же... Это мне так кажется. Из того, что я увидел, я сделал вывод, что все бойцы ранга С имеют примерно 35-й уровень. Ранг D — 25-й, ранг E — 15-й, а ранг F — лишь в районе 10-го уровня, ранги G и того ниже. Как-то так распределяются ранги. Конечно, бывают исключения. Например, наемники, которые решили перейти дорогу Фран и были наказаны, были 15-го уровня в среднем, но их умения не подходили уровню. Судя по уровню их способностей, они старались быстро повысить свой уровень, чтобы на первый взгляд казаться сильными. С Викантом Эггюстом дела обстояли также Хотя он и был 30-го уровня, что приближается к Искателю ранга Си, он, скорее всего, не смог бы победить в схватке, даже бойца ранга И. В таком случае, Клэд был достаточно неплох. Его статус точно позволял ему вступить в ряды Искателя Приключений ранга Ди. Однако его характер не кажется таким уж великолепным. Все это время он смотрел на Фран, будто думая, что миниатюрная Фран выжила из ума, если тоже собирается участвовать. «Ну, а я Фреон». Глава группы «Глаза леса». Мы «И». Я не столь хорош в использовании оружия, зато владею магией духов. Эльф с мандалевидным разрезом глаз и светлыми волосами. Ну, по-другому его и не опишешь. Он выглядел немного младше главы гильдии. Имя — Фреон. Возраст — 49. Раса «Лесной эльф». Работа «Духовный маг». Состояние нормальное. Статус уровень — 26. Очки жизни — 71. Магическая энергия — 233. Сила — 36. Выносливость — 34. Ловкость 60, интеллект 91, магия 111, проворность 69. Умение, владение луком 1 уровень, сбор урожая 2 уровень, культивация 4 уровень, чувство злого намерения 3 уровень, знание растений 7 уровень, сопротивление сонливости 3 уровень, магия духов 5 уровень, магия почвы 3 уровень, магия вода 4 уровень, знание целебных трав 4 уровень, божественная защита духов, управление магией, дитя леса, звания нет. Снаряжение, трости черного пятнистого вяза. Нагрудник из красной обезьяны, одежда из паутины лесного паука, плащ из паутины лесного паука, кольцо создания воды. Он лесной эльф, как и глава Гильдии. И набор умений у него тоже очень похож. Единственное отличие в том, что он не силён. Да? Мне кажется, что Клэд будет посильнее. К тому же его специфичный набор из исключительно магических умений — это не новость. Что касается его компаньонов, было два воина и один следопыт. Неплохой баланс. «Тогда я следующая?» «Я Аманда. С наилучшими пожеланиями». Она спокойно поздоровалась, не упоминая своего ранга. Однако этого было больше, чем достаточно. Единственным искателем, который её не знал, была Фран. Пару дней назад. Искатели ранга «И» были просто шокированы. Ещё не было прецедента, чтобы ранг «Эй» брался за заказ ранга «Ди». «Зачем ей это?» «Только клад не лишился дара речи. Я так понимаю». Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я знаю причину, почему ты участвуешь в нашем задании. Такие задания ты выполняешь в свободное время, чтобы скучно не было, так ведь? А мы очень серьёзно к этому готовились, знаешь ли. Ты не должна участвовать. Ух ты, он сказал это прямо ей в лицо. Хм. Что ж, похоже, он напрашивается на неприятности. Может, он в том возрасте, когда хочется потягаться с более сильным противником? Да я и не собираюсь участвовать. Кроме того, у меня есть разрешение от главы гильдии. Мммм. Всё, всё. Теперь очередь юной лети. Крус изменил направление разговора. Чувство, что запахло жареным. Ему было о чем волноваться в сложившейся ситуации, хотя это и превосходило обязанности экзаменатора. Ну, мои соболезнования. Фран. Это всё? Может, ещё что-нибудь расскажешь? Ранг Где? Зверя человек. Любимое блюдо? Каре. В целом, нет ничего, что мне не нравится. Клет, твой взгляд пугает. Не похоже, что ему нравится Фран. Она только недавно поднялась до ранга Ди. Поэтому он не мог позволить девочке быть выше ранга, чем он сам. Нет, я не о том. Я имел в виду твое любимое оружие и что-нибудь подобное. Ой, Атродья, я уже об этом говорил. Но мы идем на настоящее задание. Если ты думаешь, что это будет легкая прогулка, тогда можешь бежать назад, домой, к своей мамочке. Что ж тебе так нравится нарваться на драку, а, Клетт? Хоть ты человек, твое поведение больше присуще бешеной собаке. Более того, он использовал устрашение. Его желание заставить Франа расплакаться явно читалось в его глазах. Однако, такими фокусами Фран не проймешь. Мама покипла. Ммм, его слова ударили в больное место. Если бы он продолжил ссору, его принадлежность к человеческому роду попала бы под сомнение. К тому же, ему бы пришлось это делать под кровожадным взором Аманды. Взрослому так кричать на ребёнка. Серьёзно. Фран, всё в порядке. Угу, без проблем. Его угроза была сравнима с тявкающим щенком. В сравнении с чувством устрашения, исходящим от самого дьявола. Надеюсь, понятно, на кого я намекаю. В любом случае, Клэд продолжил свои провокации, хотя его целью перестал быть Фран. Ты что-то хочешь сказать, а? Эм, теперь, когда все представились, я перейду к инструктажу. Желая избежать беспорядков, Крус прервал разговор. Держись, Крус. У меня нет причин помогать тебе, но из-за того, что подобная ссора произошла так рано, ты уж постарайся. Это же неплохая возможность показать свой дар инструктора. Пожалуйста, постарайтесь на время выполнения задания быть друзьями. А. Без проблем. Хорошие друзья. И искренне надеюсь, что все так и останется!» Прокричав это в отчаянии, Круз перешел к инструкциям. Задание состоит в исследовании подземелья недалеко от Орессы, паутины, которая уже было захвачено. Также мы должны извлечь магическую руду, образующуюся там. Подземелье состоит из шести уровней, а демоны там обычно типа насекомых. Пятый шестой уровень — это место обитания пауков. А их количество — не повод для смеха. Из-за того, что магическая руда появляется в зале, где находится сердце подземелья, нам необходимо добраться туда. То есть мы должны собрать магическую руду. Демонические звери, их можно убивать? Им же позволено там жить не просто так. Ага, нет никаких проблем. Уменьшение популяции демонов тоже входит в наше задание. Хм, я уже жду этого. Паукообразные демонические звери под названием подстерегающие пауки проживают в паутине. Им присвоен ранг Ф. Это неплохая понятия для искателей низкого уровня для получения опыта. Я предупреждаю вас сразу. Эти пауки слабы только поодиночке. Но они достаточно разумны, чтобы объединиться в группы и подстерегать жертву в засаде. Настоящая угроза исходит из их кооперации. Пожалуйста, будьте осторожны. Ха! Я просто не могу проиграть демоническому зверю ранга Ф. Для меня они не более, чем очки опыта. К тому же демоны — это не единственная проблема в этом подземелье. Большая часть ловушек в паутине не очень страшна. Но остерегайтесь телепортирующихся ловушек. Телепортирующиеся ловушки перемещают жертву в любое место подземелья. Очень сложно помешать ей сработать. Поэтому даже эксперты могут попасть в затруднительное положение. Похоже, были случаи, когда такая ловушка отправила жертву прямиком в комнату с монстрами. Стоит быть осторожными. Телепортирующая ловушка — это дьявольский капкан, который может забрать не только вас самих. Будьте предельно осторожны. Да-да, я все понял, понял. Эх, ничего он не понял. Я волновался. Парень без головы на плечах. Он может потащить всех на дно. Но я должен буду защитить Франк.